«Дети. Моему сыну Васе десять месяцев от роду. Он вундеркинд. Это понятно всем. Он ещё не ходит, что вполне естественно в этом возрасте, но уже понятно говорит, что выглядит пугающе. И первое слово, которое он сказал два месяца назад, было вовсе не «мама». Начиналось всё вроде как у людей. По заказу «Вася спой», начинал петь, а а, -а, -а» что-то мычал, кряхтел, пукал. Мы радовались и бурно веселились. Ребенок воспитывался под только что открытой в нашей стране очень модной системе американского доктора Спока. Надо сказать, что для очень молодых и глупых родителей она подходила идеально. Основной постулат гласил, если ребенок не болен, не голоден и не хочет пить, но почему-то орет, то пусть орет. Порет и перестанет. Не надо брать его на руки, иначе он будет вами манипулировать и не даст жизни ни днем, ни ночью. Железный режим, кормёжка и сон строго по часам. Покормили и положили спать. Поорёт и заснёт. Потом привыкнет и орать перестанет. Ночью не кормить. Давать отдых матери и детскому желудочно-кишечному тракту. После двух месяцев сумасшедшего дома, когда малыш плакал, бабушка пила валидол, а мать ехидно отчитывала время кормления с точностью до минуты, наступил покой. Вася больше не плакал, когда его клали в большую плетеную корзину, купленную за пять рублей у торговки пирожками на рынке. По споку это была прекрасная кровать для младенца, легкая в переноске, к тому же прекрасно вентилировалась. В девять вечера мы целовали младенца и выключали свет. До шести утра было тихо. Система работала. Когда ему было уже месяцев девять, василий неожиданно обнаружился странный интерес к книжному шкафу. Сначала мы никак не могли понять, что же ему нужно. Каждый день он плакал и тянул к шкафу ручки. Я доставала с полок разные книжки, показывала ему, но он злился, сучил ножками и орал. Я была очень юной матерью, поэтому тоже злилась и пихала орущее существо отцу. «Я больше не могу», — заявляла я. «Ну, какого рожна ему надо?» «Какого рожна тебе надо, деточка?» — сделав страшное лицо, спросила я у малютки, безуспешно пытаясь засунуть ему в рот пустышку. Он помотал головой, выплюнул соску. Потом вдруг замолчал и издал странный звук. «Цы!» — выдохнул он из себя. В смысле, произнес. «Цы!» — теперь он произнес вполне отчетливо. «Цы! Цы! Цы!» — он опять заорал и засучил ножками. «Я сейчас вскроюсь!» — обреченно сказала своему мужу и поставила бутылочку с водой прямо на полку шкафа рядом со старым круглым будильником. Будильник достался от бабушки. Я его любила, несмотря на громкий ход, слегка облезлую пимпочку, по которой лупила с утра уже третье поколение, и пожелтевший циферблат. «Цы!» — опять произнес ребенок, и на его личике отразилось неподдельное страдание. «Дай сюда часы», — неожиданно тихо попросил муж. Еще не понимая, зачем, я протянула будильник ему. «Васенька, часы? Ты хочешь часы?» Ребенок заулыбался и потянулся к часам. «Цы!» — еще, продолжая всхлипывать, счастливо повторял он. «Цы! Цы!» Мы, конечно, обалдели и, не совсем веря в происходящее, поднесли громко тикающий будильник к уху младенца. Он улыбнулся и пустил пузыри. Он что, заговорил? Или это набор звуков? Я не верила своим глазам и ушам. Бедняка так хотел часы, но его родители оказались тупы, как пробки. Тут поневоле заговоришь. «Это ж надо, какое сильное было желание!» — рассветился муж. Как молодой советский учёный, к тому же пишущий кандидатскую диссертацию, он решил подтвердить эту гипотезу эмпирическим путём. Позвав бабушку, забрал у ребёнка будильник и поставил его на место. «Цы!» — сын опять заплакал. Такого вероломства от родного отца он явно не ожидал. «Да ничего он не говорит, с ума сошли, рано ещё. Просто зубы растут и чешутся, поэтому он такие звуки издаёт». Бабушке уже давно надоели наши эксперименты. Наш сын гений, а родители у него идиоты. Гордо бы дытожил отец. Так оно и оказалось впоследствии. Цы через пару недель превратились в отчетливые тисы, и бабушке пришлось признать в младенце личность. И часы стали для этой новой личностью центром вселенной. Каждому, кто входил в комнату, он говорил это слово, и часы нужно было тут же дать. Вася бурно радовался, крепко прижимал тяжёлый будильник к себе, потом тянул его в рот. Мы, естественно, после этого пытались отобрать, часы были старые, с острыми ножками, да и вообще это не тот предмет, который можно кусать и облизывать. Раздавался орёв, начиналась истерика, и так по двадцать раз на дню. Следующий лингвистический скачок был «посусать», то есть послушать, и понюхать что расшифровки не требовало. Мне кажется, с ребёнком что-то не так. Зачем нюхать часы? — спросила я, понюхав будильник на всякий случай. И вообще, с чего бы такая страсть? Если честно, мне было ужасно обидно, что первое осознанное слово было не «мама». Истеричная любовь к часам продлилась до годовалого возраста. Потом мы на всё лето уехали в Крым, где на всякий случай заранее убрали все будильники с поля зрения. Крымский двор был полон кур, котов, собак. Даже нутрии жили в своём домике, состоявшем рядом большим, наполненным водой корытом, в котором зверьки плескались, как в бассейне. Жизнь оказалась такой бурлящей, что часы были забыты. Зато словарный запас пополнялся ежедневно. Слово «мама» тоже было сказано, причём так, что было понятно, он знал. Ну, просто повода особо не было. Здесь, в отсутствии пишущего кандидатскую отца, маму приходилось призывать часто — то курица клюнет в палец, который он просунул через сетку, то еда из собачьей миски окажется не такой вкусной, как он предполагал. «Муха! Какая муха красивая!» Вот такой была Вась на первая фраза. Почему часы так сильно повлияли на его развитие, я поняла спустя двадцать лет, когда у меня родился второй сын. Прошло слишком много времени, жизнь изменилась радикально, памперсы, бутылочки, соски, радионяне стали обыденностью. В общем, появилось всё, чтобы жизнь матери не превращалась в ад. Младший сын теперь тоже спал в плетёной корзине, но уже не из жёсткого советского явника, а из супернатурального белого, мягкого, упругого, английского чего-то там. Корзину с ребёнком мы клали прямо к себе в кровать, и ребёнка не задавишь, можно покормить, не вставая. Надо сказать, что жизнь изменилась не только по части памперсов, но и ментально. Во время беременности я прочитала кучу литературы, где говорилось о важности телесного контакта матери и младенца, поэтому сразу после рождения детей оставляют с матерью, они приносят только покормить, как это было раньше. Да и я уже не студентка последнего курса института, а взрослая женщина, которая по-настоящему наслаждается материнством. Всё было в радость, Гриша постоянно находился с нами и вообще не орал. И тут мне на глаза попалась книжка доктора Спока, которую подарил кто-то из молодых. Я решила освежить знания, начала читать и внезапно разозлилась. Да он же форменный садист, этот Спок. Просто маньяк какой-то. А я-то, вот же была дурища безмозглая. Ведь даже если ты не болен и не голоден, тебе может быть просто грустно, холодно, одиноко или страшно а в темноте может померечиться всё, что угодно. Ну, наконец, дурной сон может присниться. И каково это осознавать, что к тебе никто не придёт? Плачь, не плачь, зови, не зови. И только старый будильник, отсчитывающий время чуть звенящим щелчком, говорит. «Слушай, малыш, ты не один, я здесь, не бойся». И ты чувствуешь, что он тоже живой, его слышно, тик-так, он рядом, как должно биться рядом материнское сердце». Бедный мой сын, моя малютка, каково тебе было? Поэтому ты заговорил так рано. Наверное, ты много думал, разговаривая сам с собой, и для этого нужны были слова, много разных слов. Вот почему первое слово ты отдал единственному верному другу, с которым так давно хотел познакомиться поближе. Подержать в руках, прижать груди, поцеловать, послушать и даже понюхать, что все люди и делают со своими любимыми. Три года ты сам научился читать, играя в кубики на полу. Ты всё делал сам, мой сын. Ты привык. Почти на всех детских фотографиях у тебя печальные глаза. В отличие от младшего Гриши, который всегда счастлив. Я не поленилась, встала, оделась, вышла и выбросила доктора Спока в мусорный контейнер. Если честно то мне даже захотелось сжечь эту книгу, растоптать пепел ногами, развеять его по ветру, превратить в ничто эти бредовые идеи, чтобы больше не смогли отравить мозги очередной молоденькой дурочки, вдруг ставшей матерью, и не лишили очередного младенца того, в чем он нуждается больше всего на свете.